Все члены несостоявшегося акционерного общества по созданию открытого порта были приглашены к Соломонам. До большинства ответила отказом, чего собственно и ожидал Ивен, учитывая события вчерашнего дня. Явился только от станной землевладелец, господин Нерехави, чей дервинский вид, большая золотая цепь на шее и сапоги на двойной подошве вызвали большой интерес среди элегантной публики. Ивен случайно видел, как Нерихаве подъехал к дому вместе с известным свидским львом, адвоката там верховного суда Хоселагером. И это неожиданное соседство крайне его удивило, хотя он отлично знал о связях Нерихаве с видными представителями датской адвокатуры. У него тутчас мелькнула мысль. что оба они имеют виды на 페ра. Он помнил, какое неудовольствие высказывал Мерехаве по поводу внезапного срыва переговоров. Что до адвоката, то последний принадлежал к той категории молодых и смилых дельцов, которые во всём следовали примеру Макса Бернарда. И потому вполне естественно было предположить, что одного из них соблазнила возможность дорешить дело, оказавшееся не по силам самому патрону. Не обладая этими качествами, которые привели к власти Макса Бернхарда, кроме одной разве беспринципности, Хасселаге, благодаря элегантному виду и умению держать себя в обществе, уже застол в столицу, говорите себе, как о человеке с большим будущим. Из обычных гостей, так называемых ежевоскресных, имя видел Арона Израиля и возвышающегося над всеми Кандидата Баллинга, литературоведа и великого знатока по части цитат, чей ненасытный ум напоминал тучщих коров фараоновых, которые пожирали своих тучных товарок, не стал от этого толще. Арон Израиль, как человек нервный и робкий, забился в угол, где многочисленные друзья все равно тотчас же отыскали его. Баллинг, напротив, занял самое видное место, прислонился к дверному косяку. Но невероятно непомерный рост, выпученные глаза и интересную катаральную бледность Баллинга постигла та же участь, что и его литературные опусы. Он остался незамеченным. Даже Розалия, очень своевременно польщенная ухаживаниями Баллинга, прошла мимо обнимку с подругой, не заметив его. А видя этой маленькой, тоненькой девочки, которая едва сравнялась с шестнадцать лет Хотя и выглядела она как взрослая дама, были весьма зоркие глаза. Зато пар стал предметом пристального внимания, более пристального, чем ему того хотелось бы. Его мускулистая фигура и загорелое лицо выгодно выделялись среди по зимнему бледных лиц домоседов, которые всю жизнь торчат в четырех стенах. К тому же многие были уже осведомлены. Оби его отношение к семейству Соломоновых, а видеть ни разу не видели. Тех, кто знал по нослушке пера или его книгу, проявил его молодость. Кроме того, они ожидали встретить худосочного поэта и теперь очень удивились, увидев человека с наружностью бойца и первооткрывателя. Но никто, конечно, не привлекал такого внимания, как доктор Натан. Он стоял на террасе окруженный целой толпой восхищенных дам и мужчин, они весело смеялись и вообще велели себя весьма шумно. Вся эта публика выпытывала мнение доктора Натана о недавно вышедшей, но уже на шумнейшей поэме под названием «Битва Иакова». Автором ее был Пауль Бергер, молодой бредолицый поэт, некогда частый гость в доме Соломонов, один из многочисленных. И неудачлю их вздыхателей нани. До последнего времени Бергер, как поэт, принадлежал к плеяде вольных умов, которая сгруппировалась вокруг доктора Натана и прикрывалась его авторитетом. Стихи Бергера обнаруживали тонкое чувство языка, достойное самого Эневольцена, но слишком рано в них начала сказываться досадная и угрожающее отсутствие собственного лица. У своего наставника он научился терпеливо возиться с каждой рифмой и выкручивать каждый эпитет. В маленьких сборниках, что год от года становились всё тоньше, он снова и снова пересказывал в поэтической форме печальную историю своей юности. Причём стихи его, подобно большинству поэтических произведений того времени, И являл и собой поразительную смесь анемичной романтики и полнокровного натурализма, а потуну судорожное метание между самоунивными воплями и истерическим богоборчеством. Кончилось это тем, что год назад Бергер издал книгу, которую даже его друзья и доброжелатели не могли похвалить, и это оказалось выше его слабых сил. Он внезапно исчез из Копенгагена, И долгое время о нем никто ничего не знал. Потом разнесся слух, что он укрылся в маленьком ютландском селении, живет там за творником в бедном домишке, порвал всякие связи с окружающим миром и денно и ночно размышляет над своей судьбой. Оттуда он и прислал нашумевшую книгу, где сразу под эссе публично закренил свое метежное прошлое и взвесил всему свету. что после тяжёлой душевной борьбы обрёл счастье и покой в христианском смирении и кротости. Прежние друзья не верили в искренность его обращения, тогда как доктор Нортан со своей стороны доказывал, что подобный приступ благочестия вполне может возникнуть из уязвлённого авторского самолюбия, из желания отомстить, из неудовлетворённой страсти. Более того, На мой взгляд, история такого обращения даже типична. Тут доктор Натан, ко всеобщему восторгу, пытался доказать своё мнение ссылками на ряд почтенных примеров, почерпнутых им из признаний отцов церкви и даже у Гундльвига. Сама поэма лучше всего доказывала значение перелома, совершившегося в душе автора и в его мастерстве. Каждая страница объёмной книги свидетельствовало о смитии духа, о необычайной силе и глубине чувства, переданного с поэтической прямотой и силой. 10 песен, составлявших поэму, одна за другой развёртывали печальные картины, и перед читателем вставали пустынные и сумрачные пейзажи Ютландии, однообразная и безрадостная жизнь народа, которая стала жизнью поэта, и всё это верное до мельчайших деталей изображения было как бы пронизано внутренним светом, невидимого в мира. Всего удивительнее казалось людям, что Биргер, умевший до сих пор лишь беспомощно перебирать струны своей души, обретая утраченную детскую веру, обрел вместе с ней и свой собственный голос, голос настоящего мужчины, идущий из самого сердца, полный мрака и металла. булыжь из глубин из подземного царства но тут толпа засуетилась слуги распахнули двери в столовую и гости начали рассаживаться вокруг стола перед тем как все за стол Филипп Соломон через Ивина передал перу что считает момент наиболее подходящим для оглашения помолвки все якобы он уже предварительно переговорил об этом И поскольку она ничего не ответила, щул её молчание знаком согласия. Она на самом деле якобы просто его не слышала. Её занимала одна мысль: чему приписать перемену в отношении пара к ней? Загадка разрешилась очень скоро. Хотя Пер усеdns занёс с бутылками, он однако не сумел скрыть своего волнения. Наискостеристу сидел на ней. и развлекалась с каким-то незнакомым ему господином. Рядом с ней, разумеется, сидел ее муж, но она во время позаботилась усадить с другой стороны одного из своих поклонников, в данном случае бывшего кавалерийского офицера, а ныне агента страхового общества Хансена Иверсена. С ним-то она и беседовала все время. Время от времени она нежно прижимала щекой к плечу мужа. с очевидным намерением укротить его. Но Дюринки, судя по всему, не имел к супруге никаких претензий и отвечал на её нежности благосклонным подмигиванием. Дело не в том, что Дюрин был так недогадлив, как полагано, а просто он знал, что она не употребит во зло свою свободу, чтобы тайно перешагнуть установленные им границы. Ближе изучив её натуру, особенно после того, Как он для полного спокойствия раздразнил её честолюбие и раскрыл перед ней ослепительные перспективы, где фигурировали дворцовые залы. Он твёрдо уверивал, что она побоится даже малейшего намёка на скандал. Как невелико окажется искушение, она будет вести себя словно в магазине, где ей приглянулась какая-нибудь веشيчка. Начнут с чуделением вертеть и ощупывать её. Но едва ли шель ей зайдёт о том, что расплачиваться нужно ей самой, преспокойно положит обратно. Нани ни разу не взглянула на перра. Напрасно ждал он, что она подарит хотя бы беглый успокоительный взгляд. Она его совершенно не замечала. Он, конечно, допускал, что флирт с Сирсеном может оказаться чистым притворством, маскировкой. Но это его никак не утешало. Ведь тем самым она в корне отметала не размеркнувшую у него со времени их прощания в Риме мысль о том, будто с её стороны здесь замешаны серьёзные чувства. Это открытие сильно студило его завоевательный пыл. Кстати, её весёлость не казалась напускной, и парни на шутку разгневался. Впрочем, для гнева нашлась и другая причина. Едва Филипп соломон Провозмусив здравству счастливых новобрачных, он поднялся во второй раз, чтобы объявить помолвку. Старик постарался быть по возможности кратким, но тем не менее, пусть многие давно уже всё знали, его слова вызвали общее оживление. Пер поднялся с бокалом в руке, чтобы ответить на поздравления, и хотя воздух был буквально насыщен его именем, ему не давала покоя мысль, что весь шум поднимет Ради будущего мужа Якоба, ради будущего зятя Филиппа Соломона, а не ради самого пера Сиденюса. Эта мысль разбудила сиденюсовское самолюбие, и отнит не усилило его нежное чувство к собравшимся. Острее, чем когда бы то ни было, ощутилом он унаследованную от своей семьи неприязнь к этим благополучным людям. которые живут в свои удовольствия и ещё вдобавок величают себя хорошим обществом. Гул сотни голосов, перемежаемый иностранной речью, напоминал ему трескятню попугаев. Давно уже миновало то время, когда его ослеплял блеск богатства. Отвращение росло с каждой минутой. Великолепные цветы, украшавший стол, по его подсчётам, они стоили не одну сотню крон. Массивный серебряный приборы, изысканная сережка, древние лаки и безостановочное мелькание тарелок всё это, по мнению Пера, лишь свидетельствовало о чисто еврейском бахвальстве. Под задуринный смехом нани, который уже начал перекрывать все голоса, Пер решил сорвать дусную кобу и прямо сказал ей, кто находит их званый вечер нелепым и вычурным. Якобы не ответила. 100 минут, как у неё возникли подозрения относительно сестры. Она вообще не разговаривала с Пером. Явное увлечение Нани отставным кавалеристом не могло обмануть её. Она хорошо изучила свою сестру и знала, что той доставляет особенное удовольствие в любых забавах возбуждать ревность своих обожателей. Знала, что Нани из чистой трусости, боясь оказаться во власти своих чувств, предпочитает создавать вокруг себя надёжную защиту из поклонников. Правда, Якуба не догадывалась, что дело дошло так далеко. Зато она понимала другое. Родственные чувства не могут служить препятствием для Нанни. Нанни даже сознательно постарается завлечь свои сети именно за неха сестры. Только теперь Якуба догадалась, что когда Нанни после возвращения из Рима Немедленно принялась рассказывать о своей встрече с Пером. В её глазах светилось скрытое торжество. Но никобы не выдала себе ни жестом, ни словом. С тем исключительным самообладанием, которое развилось в неё из-за слабости здоровья в самых детских лет, она спокойно разыгрывала роль счастливой невесты. Хотя все звуки и краски доходили до неё как сквозь густой туман, хотя её не покидало ощущение Буттопу качается под её ногами, как в сильный шторм на корабле. По ней бы никто ничего не заметил, кроме раздрету того, что она выглядит усталой и кажется чуть бледнее, чем обычно. И только перед ним она не могла притворяться. Каждый раз, когда он обращался к ней, она отворачивалась, и её терзал его голос. Когда его рука едва касался её руки, у неё мурашки пробегали по спине. О счастье у неё было немного времени для размышлений. Не успевала она предаться мрачным мыслям, как кто-нибудь из друзей или знакомых обращался к ней, чтобы выпить с ней и её женихом. Потом с той же просьбой к ним обратилась Нани, и при этом она в первый раз за весь вечер взглянула на Пера. С безцеремонностью, от которой его бросило в дрожь, она закивала, заулыбалась обоим и подняла свой бокал. Ваше здоровье, дорогой зятек. Поздравляю, Якоба. Но и нагуя же баба, подумал Пер. Он весь побагровел и изо всех сил старался не встретиться с ней взглядом. Якоба напротив весьма спокойно поднесла бокал к губам, хотя и не стала пить. Боясь прочитать торжество в глазах сестры, она даже ответила на ее кивок. А тем временем... Бар и его новаторские идеи стали основной темой разговоров за столом, особенно среди тех, кто сидел далеко от него. Всего внимательнее разглядывали новые взгляды дамы. Его суровый и мрачный вид, сдержанность, с какой он отвечал даже на самые дружественные тосты и здравицы, только увеличивали то уважение, которое с самого начала вызвал его мужественный облик. Да эти седеньеусы... народ схо характером. Произнес кто-то неподалёку от Филиппа Соломона, но он сделал вид, будто ничего не слышит, хотя эти слова явно были адресованы ему. Зато нашёлся среди гостей другой человек. Пожилой, сутулый, седобородый господин, он тоже сидел во главе стола, на которого эти слова произвели сильное впечатление. Ту был известный статский советник Эриксон, один из городских богатеев. может быть даже самый богатый человек во всем городе и вдобавок филантроп большого размаха. И еще до того, как сесть за стол, адвокат Хоселагер говорил с ним о Пере и пытался заинтересовать его планами последнего, поскольку советник ничего прежде не знал о них или в лучшем случае знал только по наслышке. Поэтому теперь он испытующе разглядывал Перо и внимательно прислушивался ко всему. что говорилось среди гостей о молодом человеке и о его почтенном семействе. За десертом Филипп Саламон в третий раз стал с бокалом в руках. Не затем однако, как он сообщил к вящему веселью всех собравшихся, что был род замуж ещё одну дочь, а затем, чтобы повозгласить здравницу в честь доктора Натана и приветствовать его возвращение из длительной заграничной поездки. готовое по счастью только крепче привязало его к родной стране и к её молодёжи. Тост был принят с бурным одобрением. Многие гости, в том числе и дамы, вскочили со своих мест и столпились вокруг доктора, желая чокнуться с ним. Он совсем не изменился, слышно из-за столом. Да нет, волосы начали седеть. Пустое, это его ничуть не старит. Как же он софтуно выглядел, это осыпаемый самыми пышными почестями и подвергающийся самым расточливым нападкам человек, тот, кто больше всех потрудился для будущего Дании, тот, кто своей ораторской и писательской деятельностью заложил основу для духовного подъёма, равно которого не знали в Дании со времён реформации. Он был маленького роста и считался некрасивым. Во всяком случае, имел неправильные черты лица. Хотя судить о внешности Натана представлялось делом непростым, ибо лицо его вечно менялось, отражая все внутренние побуждения в самой необузданной мимике, которой он с годами стал сознательно злоупотреблять. Красивейшим всего оказывался он, когда слушал. Тогда лицо Натана оживлялось чувствами, преобладавшими в его характере, и его любовью к искусству. и страстной, неутолимой жаждой знаний. Но в собраниях, подобных сегодняшнему, это выражение не часто появлялось на его лице, ибо здесь он предпочитал говорить сам. Наряду с блестательным умением слушать у Нотана до старости сохранилось почти девичье любовь к балтамне, походивший временами на обычное злословие и несвободный от яхидства. Этот о нездерженность и вносила в отношения к нему больше недоброжелательности и неприязни, чем он сам о том догадывался. Мало по мало от него отошли даже близкие друзья и союзники, ибо он оскорблял их народнические представления о мужском достоинстве. Натура Натана была настолько народной, настолько не поддавалась сопоставлению с национальным датским характером. Что ни воли, ни воли, приходилось вечно вступать в конфликты, тем более неизбежные, что в отличие от других еврейских писателей, выступавших до него в датской литературе, он не старался ни приспособиться к чуждым ему нравам и условиям, ни возбуждать интерес, отстранившись от толпы с истинно фарисейским, что мне до вас. Он разузна всегда уверовал в своё неотъемлемое право быть глашатаем нации. Он рано понял, что призван сыграть в жизни нации выдающуюся роль, и что именно его и народное происхождение позволит ему рассматривать датскую жизнь с некоторого расстояния и беспристрастно судить о ней. К тому же весь склад мыслей Натана не был типичным для датчанина или немца. Его взрастила романская культура, а приклонение Натана перед французской утончённостью которое сопутствовало ему с юных лет и проявлялось даже в чисто внешней элегантности вызывало известное недоверие среди соотечественников и главным образом среди мужей науки. Самые жесточуюи противники Натана сгруппировались в стенах университета. Красиво уложенные волосы, ослепительно белая манишка, выхоленная наружность Именно так, по мнению профессора Богослову в старой закваске, должен был выглядеть шарлатан. Но всё это ещё не объясняло потрясающего, буквально сокушительного размаха его деятельности. Обладая поистине блестящими способностями, он не был тем, что люди привыкли называть словом гений. Он не обладал духом созидательным, не казался первооткрывателем. По сравнению с такими Самобытными у Мами Дани, как Грондвинг или Киркегор, ему недоставало оригинальности. Он был слишком непостоянен, чтобы выработать самостоятельное мировоззрение. Слишком жизнелюбив и избылован, чтобы упорно, как паук, выткать своё собственное индивидуальное содержание, которое даже личностям менее одарённым помогает порой совершать незаурядные открытия. Неутомимые искания уподобляли его скорее золотой труженице пчёлки, которая и в ясные дни, и в ненастье порхает над цветущими лугами человеческого духа. И наполнив мёдом хабаток, неизменно возвращается в свой улей. Он успевал объять литературу всех времён и народов, словно у него было сотня глаз. И с безошибочным инстинктом выхватывал всё то, что могло вызвать интерес у него на родине. А потом умно, мастерски создавал на этой основе эликсир, то горький, то сладкий и пряный, он придавал датской молодёжи новые силы. Историю человеческого духа на протяжении столетий Натан умел изложить на нескольких страницах, да так, что она обретала напряжённость и глубину драмы. Самые запутанные Философские рассуждения он умел осветить одной и двумя яркими вспышками, так искусно, что даже отъявленные тупицы и те понимали, о чем идет речь.